Глава вторая «Давай, поднимайся, хватит разлёживаться!» Кто-то меня будил, причём не слишком деликатно. Я неохотно выплыла из забытья и озадаченно моргнула. По летнему высоко синело небо, прямо над лицом покачивалась залитая солнцем ромашка, и по ней, жужжа, полз шмель. Толстый, мохнатый шмель в ярко-оранжевую полоску, Очень знакомая картина. Моя картина. Я её рисовала. Этого шмеля я вообще увидела во сне. Давно, ещё жива была бабушка. Помню, проснулась тогда и сразу бросилась к мольберту. Бирюзовое синь небо, залитое солнцем ромашка, а на ней шмель. Толстый, мохнатый шмель в ярко-оранжевую полоску. Акварель слегка растеклась. Отчего казалось, что он шевелится и вот-вот взлетит. Как живой, охнула сзади бабушка. Даже лугом запахло. Шмеля она вставила в рамочку и повесила у себя над кроватью. Он был первым. Потом появились другие работы, и вскоре наша квартира напоминала картинную галерею. Я почти ничего не взяла с собой, когда уезжала, только шмеля. Бабушка его так любила. И теперь он нагло материализовался. Я осторожно приоткрыла один глаз, потом другой. Шмель никуда не делся. Он по-прежнему сидел на ромашке и жужжал, словно собирался вот-вот взлететь. Нет, это просто бред какой-то. Я что, попала в собственную акварель? Или всё сейчас плюю? Вряд ли. Даже щипать себя за руку не надо для проверки. В спину ощутимо впивался какой-то камень, в груди жгло, будто под рёбра воткнули раскалённый прут. Долго будешь ещё валяться, раздался недовольный голос. Я села, поправляя съехавший с плеча ворот. Кстати, что это за хломиды на мне? Ночная рубашка? Терпеть не могу ночные рубашки. Вечно запутываются и душат. Ничего подобного в моём гардеробе точно не было. Так откуда оно, чёрт побери, взялось? Я растерянно провела рукой по шероховатой ткани, похожей на отбелённый холст. Поле вокруг казалось странно знакомым, будто я когда-то его уже видела. А вот крупногабаритная девица, что сидела рядом на корточках, знакомой не казалась. Широкое вишнёущетое лицо, белая кожа, волосы светлые, с рыженой, будто выгоревшие на солнце. Убедившись, что я её вижу и слышу, девица буркнула: Поднимайся. Пойдём. Куда пойдём? Где я? Ты это умерла недавно, сообщила мне девица. Умерла? Перед глазами отчётливо нарисовался тёмный силуэт, пугающий блеск стали. Резануло острой болью в подреберье, там, где и сейчас жгло. Меня убили. Зарезали. Это я хорошо помнила. И теперь попала в другой мир. Устало и равнодушно, как о чём-то совершенно обыденном, договорила она. Бабушка говорила, что после смерти ничего не заканчивается, ты просто переселяешься ещё куда-то. Место, куда я попала, на ад не похоже. Никаких тебе чертей и котлов. Впрочем, так мы с ней теперь встретимся. И что, все умершие попадают сюда? Ну, в этот мир С надеждой спросила я. Вдруг и бабушка здесь. Сердце заныло, увидеть бы её и родителей, хотя я их совсем не помню. "Нет", отрезала девица. "Только те, кому ещё не исполнилось 18, если, конечно, в академии есть места, а у тебя есть дар. В общем, очень мало кто попадает. Тебе повезло". "Какой ещё дар? И что за академия?" Я пыталась сообразить, о чём идёт речь. Но получалось плохо. Дар магический, а академия мёртвых душ. Ты тут будешь учиться. Она почему-то хмыкнула. Магия, академия, всё это звучало странно и дико. Я твоя помощница. Брезина звать. Меня зовут Полина, машинально представилась я. Скажи, Брезина, а хватит трепаться, рявкнула она. На все вопросы отвечу только потом, а сейчас Отведут тебя в твою комнату. Там будешь отсыпаться. И идти никуда не хотелось. Вообще не хотелось шевелиться. Наоборот, тянуло упасть в траву и лежать, лежать. Но не тут-то было. Обнаружив, что я не тороплюсь подскакивать и мчаться в какую-то там комнату, врезинно ухватила меня под мышки и рывком поставила на ноги. Причём без особого труда. Она оказалась на голову выше меня и изрядно шире в плечах. Такая и коня на скаку остановит и по горящим избам прогуляется. Мелькнувшую была мысль бежать в любую сторону, лишь бы не в ту, куда она меня тащит, я тут же отбросила. Во-первых, куда бежать? В чисто поле, питаться травкой и умываться росой? Так себе вариант. А во-вторых, крепкая девица всё равно с лёгкостью меня догонит и призовёт к порядку. У нас разные весовые категории, и сопротивление бесполезно. Мы долго брели по полю, казавшемуся бескрайним. Никакой академии тут и не пахло. Вообще не похоже было, что в ближайших окрестностях есть человеческое жильё. Я ужасно устала и уже открыла рот, чтобы возмолиться о привале, но тут огромный замок появился словно ниоткуда. Просто вырисовывался в знойном, дрожащем над полем мареве, возмыл в небо острыми шпилями башен. Величественный, мощный и одновременно странно воздушный. Я застыла на месте, жадно рассматривая это чудо. Его трудно было отнести к какому-то определённому архитектурному стилю, скорее, смешении нескольких. Но получилось нечто, безусловно, талантливое, завораживающе прекрасное. Романская основательность, массивные стены, тяжёлые своды органично переплетались с готическими, устремлёнными ввысь, узкими башнями и стрельчатыми окнами с ажурными решётками. И всё это создавало ощущение гармонии и удивительного покоя. Хватит денки таращить, ввинтился в уши противный голос, вырывая из оцепенения. Быстро в комнату. Как я туда пойду? Я же не одета. Я попятилась, но брезина быстро вцепилась в моё запястье и окинула меня насмешливым взглядом. А это на тебе что? Не одежда. «Чайник голышом ходишь». «Больше похоже на ночную сорочку», — не сдавалась я, выдёргивая руку. «Один чёрт, в замке почти никого нет. Занятия только послезавтра начнутся. Тогда все и понаедут. А пока тут только заморыши, да те, кто за ними присматривает». «Заморыши?» — переспросила я. «Ну и на Миряне, если тебе так больше нравится. Мы зовём вас заморышами». «Да уж, милое прозвище». Кажется, нас тут не очень любят. Вы ж померли все. Как вас ещё звать? Я могла бы на скидку предложить несколько вариантов, куда менее оскорбительных, но озвучить их не успела. Пойдём, уснёшь же сейчас. Да я не пойдём, прикрикнула Бризина с таким свирепым видом, что стало ясно: не послушаюсь поймает, перекинет через плечо и отволочёт силой. Ладно, поспешно согласилась я. Мы прошли по совершенно пустому коридору, поднялись по такой же пустой лестнице, прошагали вдоль целого ряда одинаковых дверей. У одной из них брезина притормозила, решительно повернула ручку и втолкнула меня в помещение, похожее на секцию в общежитии. В небольшой коридорчик-прихожую выходили три двери. За первой справа, слегка приоткрытой, угадывалось что-то похожее на санузел. Прямо в промежутке между двумя остальными стоял туалетный столик с зеркалом. Зеркало. Я подлетела к нему и уставилась на своё отражение. Там точно я? Может, кто-то другой? С этими переходами из одного мира в другой и всякое может случиться. Лицо было моё. Исхудавшее, осунувшееся, не слишком счастливое, да прямо скажем, перепуганное насмерть, но моё. Нашла время красотой своей любоваться. хмыкнула Брезина, распахивая одну из дверей, и кивнула. «Вот тут будешь жить!» Комната оказалась небольшой, но очень уютной. Слева кровать и шкаф, справа столик и стулья, прямо большое окно, задёрнутое кружевной шторой, сквозь которую весело лезли солнечные лучи, а посередине пола пушистый коврик. Неплохо. «Марш в постель!» — скомандовала Брезина. «И спи уже!» «Но я не хочу спать!» И у меня столько вопросов. Проспишься, тогда и поговорим. Она вышла и с громким хлопком закрыла дверь. Протопыли шаги. За стеной что-то упало. Значит, мы живём рядом. Повезло мне с соседкой. Я устало опустилась на кровать, возле которой аккуратно стояли белые тапочки. Зачем-то сунула в них ноги, вяло удивившись, что ступни чистые. Чистые, несмотря на то, что я ходила босиком. Куда чёрт возьми я попала? Что тут происходит? Надо пойти к Брязине и заставить её всё рассказать об этом мире, а потом в душ. Или в душ сначала, а потом заставить. Додумать не успела. Глаза сами собой закрылись, и я мгновенно провалилась в глубокий сон.